Глава 23. К сожалению, ничего нового Каиши обнаружить не смогла, так что единственным приемлемым вариантом осталось кипячение озера. Проблема же заключалась в том, что их общей мощи хватало только на то, чтобы вскипятить несколько метров поверхности озера и не больше. Но по отчётам обороны Химаера выходило, что колония водорослей занимает весь его объём до самого его дна. И никакого существенного эффекта это не принесет. «Нам нужно проверить, так ли это на самом деле», – проговорила Кайши. «Это ведь странно. Что делать микроорганизмам у самого дна? Там нет света. Да и всю органику они в озере уже давно съели». Они снова висели над озером в силовом коконе, а рядом с ними парила небольшая платформа с устройством для взятия проб воды. Устройство представляло собой телепатически управляемый механизм с лебедкой, Автоматически раскрывавшийся на заданной глубине или просто по достижении дна озера. И им повезло. Это оборудование им без вопросов отдал один из лаборантов барона, даже не спросив, для чего оно им необходимо. Каиши дала ментальную команду, и контейнер стал опускаться в зелёные воды. Достигнув поверхности, он был тут же затянут со всех сторон водорослями, но без проблем стал погружаться глубже. Через несколько минут контейнер достиг дна и раскрылся, после чего лебёдка натянулась и стала накручиваться на шкив. Ещё через пару минут контейнер оторвался от поверхности и поднялся к ним. Через прозрачные стенки было видно, что вода внутри совершенно зелёная. Так повторилось и в другом месте, и в третьем, и даже в десятом. Вот уже третий день они раз за разом опускали контейнер вниз, но пока успели взять пробы только на половине озера. Проклятие "Воскликнул Сергей, когда снова показался контейнер с изумрудно-зелёной жижей. Каишине возмутимо продолжила взятие проб, не обратив никакого внимания на ругань Сергея. "Так мы проводимся ещё неделю?" воскликнул он, стерилизуя воду в контейнере кипячением. "Вся наука построена на проведении тысяч и тысяч простых, нудных экспериментов", проговорила Каиши холодным тоном. "Нужно иметь большое терпение, чтобы заниматься этим. Ну уж нет!" Давай хотя бы ускорим процесс, если уж мы не можем сделать ничего другого. Сказав это, Сергей придал контейнеру хорошее ускорение телекинезом. Тот ринулся вниз, как запущенный из катапульты. Лебёдка жалобно завизжала и стала разматываться в 10 раз быстрее. Контейнер вонзился в зелёные воды и мгновенно ушёл вниз. Через какой-то десяток секунд лебёдка остановилась и стала наматываться обратно. Ты так сломаешь оборудование, и где мы возьмём другое? Сделаем сами, ну или закажем. Не такое уж оно и сложное. Хмуро ответил Сергей, наблюдая, как контейнер отрывается от поверхности. В этот раз в дне в контейнере было как-то подозрительно мало. Что за чёрт? спросил Сергей недоуменно. Тут что, действительно нет ничего на дне? Не знаю, задумчиво ответила Кайжи, глядя вниз. Нужно взять ещё одну контрольную пробу. Она стерилизовала содержимое контейнера и опорожнила его. Только в этот раз давай сделаем всё как обычно. Хорошо, ответил Сергей, внимательно наблюдая за зелёной поверхностью. Проба, взятая обычным образом, дала тот же самый стандартный результат. Вода в контейнере оказалась полностью зелёной. Давай попробуем ещё раз в ускоренном виде, воскликнул Сергей азартно. Мне кажется, я начинаю понимать, в чём тут дело. Он снова придал контейнеру ускорение, И через полминуты они наблюдали предыдущий результат. Вода в контейнере оказалась практически прозрачной. Они повторили оба эксперимента ещё несколько раз в других местах, и наконец Сергей выдал: "Барон тупой идиот. Ты ведь понимаешь это, да?" "Да". Он должен был догадаться, что колония будет обхватывать контейнер и не отпускать его до самого дна. Значит, от этой штуки толку совершенно никакого. В сердцах воскликнул Сергей, кивая на парящий рядом с ними механизм. Совершенно верно, придётся сделать другой механизм для взятия проб воды и провести все пробы заново, совершенно спокойно проговорила Каиши. И сколько на это уйдёт времени? Послушай, можно ведь всё сделать проще. Мы можем прямо сейчас нырнуть вниз и посмотреть, каков слой колонии этих проклятых водорослей. Давай, ну чего ты боишься, Каиши? Ведь не сожрёт же нас эта дрянь? Через силовое экран она не просочится, раздавить его она тоже не сможет. Через наш псенический барьер она тоже не прорвётся. Мы ей просто не по зубам. Так в чём проблема? Это опасно. Не стоит рисковать понапрасну, ответила Каиши всё тем же отстранённым тоном. Разве в отчётах барона было что-то о том, что в эту дрянь опасно погружаться? Ну правда, нас тут двое псимагов А класса. Ну что она может нам сделать? Ну давай объединимся, если так её боишься. Я не боюсь, с каким-то жаром ответила Каиши. Вот ещё, бояться каких-то тупых водорослей. Хорошо, объединяемся и можешь нырять. Сергей пропел заклинание объединения и сразу после этого рванул вниз. Через несколько секунд они были уже под водой. Вся поверхность озера снизу казалась зелёной. Они погрузились глубже, и свет потускнел. Сергей одним движением создал восемь люменов, и они осветили всё пространство силового кокона. и даже высветили воду на пару метров вокруг. За ними сверху протянулся большой зеленый язык. Как только он достиг окона, то обнял их, затянув себя, и все вокруг позеленело. «Вот ведь приставучая дрянь!» — воскликнул Сергей и скипятил воду в радиусе метра вокруг их убежища. Это помогло буквально на пару минут, после чего их снова поймали. «Маневрируй и побыстрее!» — проговорила Каиши. «Они не могут двигаться так же быстро, как ты!» Лучше всего нырни поглубже, а потом всплывай метрах в 200 от этого места. Сергей выполнил её указание, и они начали играть в догонялки с беспорядочно шалящими щупальцами колонии. Не понимаю, зачем они хотят нас поймать, проговорил Сергей, огибая очередной возникший на их пути отросток. И самое интересное, как они нас находят? Свет. Они плывут на свет, воскликнула Каиши поражённо. Ты думаешь? Ну, ладно, свет мы можем и выключить. проговорил Сергей. И практически сразу все люмены погасли. Они продриффовали в темноте некоторое время. Сергей почувствовал, что Кайши придвинулась к нему поближе, а потом она сказала: "Ты был прав. Эти водоросли вовсе не занимают всё озеро. Я бы сказала, что 99% колонии находится в первых 3-5 м от поверхности. Как ты думаешь, нам хватит сил скиптить этот слой? Возможно, если мы соберёмся все вместе." Ты говорил, что у принцессы Миланы отличные способности в огненной магии. Вот пусть она и постарается это сделать. И мы сможем уничтожить всю колонию? Не всю, но потеряв большую часть биомассы, колония съежится до достаточно малых размеров, и ей понадобятся годы и годы для того, чтобы восстановиться до текущего состояния. А мы постараемся обнаружить эти остатки и уничтожить. Да, и даже если это не получится, у нас будет время, чтобы придумать что-нибудь еще. Например, запустить в озеро какой-нибудь вид рыб, питающихся подобными водорослями, чтобы они их сожрали. Отличная идея. Я знал, что ты обязательно придумаешь что-то дейное. В этот момент их кокон качнулся, будто столкнувшись с чем-то, а затем словно поплыл влево. "Тихо, ты почувствовал?" проговорила Кайши, и в голосе её мелькнула тень испуга. Она ещё ближе придвинулась к Сергею и почти коснулась его плечом. "Похоже, нас снова нашли", проговорил он спокойно. «Интересно, а куда нас тащит? Ты ведь чувствуешь, что мы куда-то движемся, да?» «Да, мы определенно перемещаемся на юго-восток», — ответила Кайши с некоторым напряжением. «И мне это не нравится». «Мне тоже. Но с другой стороны, мне очень интересно, куда же оно нас несет. Может, у этой колонии все же есть какой-то центр? Или хотя бы что-то на него похожее?» «Может, нам лучше выбраться наверх?» — спросила Кайши. И в её голосе уже не чувствовалось той холодной отстранённости, как раньше. Подожди, я в любой момент могу всплыть и скиптить вокруг нас воду. Неужели тебе не интересно, куда оно нас тащит? Хорошо, давай подождём ещё немного. Но ты заметил, что удары по нашей пси-защите прекратились? Это как-то странно. Да, ты права, отозвался Сергей. Действительно, нас больше никто не беспокоит. Странно. Давай-ка попробуем осветить наш путь. Он снова создал четыре люмина, осветивших окружающее пространство ярким светом. Как только вокруг стало светло, Кайша отодвинулась от Сергея и, подойдя к стенке силового кокона, стала вглядываться в зелёную муть впереди. Их всё так же медленно тащило на юго-восток, как и раньше. Было совершенно тихо, не было слышно даже плеска воды, только лёгкое покачивание свидетельствовало о том, что они движутся. Так прошло ещё не меньше 10 минут. Наконец-ка Иши сказала, «Кажется, мы к чему-то приближаемся. Тут какая-то подводная пещера. Интересно». В тот же момент силовой кокон как будто рвануло вперед, а затем на них обрушился псионический удар невероятной силы. И Лири, Мила, Лайза, Настя, Сэм, Лида и принцесса Бенедикта сидели в гостиной и мило беседовали о всяких пустяках. В данный момент речь шла о том, стоит ли девушке носить шляпку с вуалью. Мнения по этому животрепещущему поводу, как обычно, разделились. И обмен мнениями плавно перерастал в настоящий спор. В тот момент, когда право высказать свое мнение перешло к Лире Скантской, она вдруг замерла, глядя в пространство, просидела так несколько долгих мгновений, а затем вскочила на ноги, как будто ее что-то подбросило и воскликнуло. Сергей в опасности. Нам нужно его спасти, скорее. Все, конечно же, тоже повскакивали со своих мест и стали на перебой задавать разные вопросы. Я не знаю, не знаю, что произошло, просто я чувствую, что случилось что-то очень плохое. Он там. И Лили показала рукой на стену, за которой предположительно находилось озеро, и ему нужна наша помощь. И Лили побежала к двери на ходу, бросив своему брату, поднимая хранусом: "Через 5 минут мы должны быть у входных врат". Сэм только кивнул и переместился куда-то с легким хлопком. «Лида, ты слышала? Мы тоже должны быть готовы», прокричала Мила, направляясь след за Ильей к дверям. «Как скажете, Ваше Высочество», отозвалась Лидия и тоже переместилась. Все завертелось в суматохи, но через несколько минут все уже оделись и стояли около ТП круга внизу. И Лири лихорадочно взмахнула рукой, открывая ворота. Туда тут же влетели Сэм и Лидия, за которыми один за другим прошагали тяжелые БГС и охраны. И Лири прошла последней, закрыв за собой врата. Они стояли перед северными воротами, ведущими под купол, накрывшие озеро. За ними чуть слева на холме виднелись строения исследовательской базы. БГС и охраны быстро рассредотачивались по периметру, вставая защитным полукругом. И Лири подбежала к входным вратам и, нажав на кнопку звонка, проорала «Открывайте! Дайте нам войти! Скорее!» В ответ через пару долгих секунд раздался полусонный голос. «Назовите себя и объясните, кто вы такие, и почему мы должны впустить вас на особо охраняемый объект». «Я Иллири Сканская, открывайте сейчас же, дело жизни и смерти, мой жених в опасности. Он там, в вашем проклятом куполе». Иллири распиналась еще пару минут, а когда она выдохлась, раздался тот же спокойный полусонный голос. «Ваш допуск не подтвержден. Вы можете обратиться за допуском к руководителю исследовательской миссии, барону Адольфу Химмайру». И Лири просто заскрипела зубами. В этот момент вперёд выдвинулась принцесса Бенидикта. Я, принцесса Бенидикта Леман, приказываю вам впустить нас. В этот раз ответа не было чуть дольше, а затем всё тот же голос произнёс: "Извините нас, ваше высочество, но его милость барон Хеммер запретил впускать кого бы то ни было без его специального разрешения. Обратитесь к нему, пожалуйста". "Где я могу его найти?", тут же спросила принцесса. «К сожалению, он сейчас в Берлине, в своем исследовательском институте. Мы можем дать вам код его ТП-круга, если хотите». «Хорошо, давайте!» – крикнула принцесса. На стене рядом с дверью зажегся трехмерный экран, на котором высветились цифры кода ТП-круга. Принцесса повернулась к остальным и сказала решительным голосом. «Ждите меня. Я постараюсь добраться до барона Химайра побыстрее. А если он мне откажет, я обращусь к королеве. Не волнуйтесь, они нас пропустят. Обязательно!» сказав это, Бойнес лёгким хлопком переместилась, и Лирия отошла от взорок входных ворот и послала зов всем присутствующим, создавая ментальную сеть. Бойни, конечно, постарается, но нам не как дождать, пока она получит разрешение. У нас каждая секунда на счету. Я чувствую это. А что мы можем сделать, сестра? грустно спросился. Ты предлагаешь штурмовать ворота? Наши БГС и, конечно, пробьют их, но на это уйдёт не меньше получаса, а то и больше. В этот момент из ворот раздался бесцветный голос охраны. «Прошу вас покинуть пределы охраняемой зоны. В противном случае мы будем вынуждены применить силу». «Ах ты, проклятая зараза!» Вспылила Мила и запустила в ворота огромный огненный шар, не причинивший им, впрочем, практически никакого вреда. «Мила, ну зачем?» Закричала Элири по телепатической сети. «Мы могли бы все решить мирно». В тот же момент завыла сирена, и из боковых стен входных врат выдвинулись орудия. которые тут же открыли огонь по нарушителям. Все присутствующие мгновенно поставили силовую защиту и отлетели от ворот подальше. «Они бы все равно нас не впустили!» Зло прокричала Мила. «Хватит миндальничать! Пора действовать!» В то же самое время от строения лабораторного комплекса на холме к их группе направились армейские БГС и местные охраны. Они почти сразу же открыли огонь по БГСам принцесс, но те выставили силовые щиты, и залп не причинил им никакого вреда. «Я согласна с Милой», – проговорила Лайза, выпуская навстречу БГС-сам охранения свои любимые силовые диски. «Нужно спасать Сергея любой ценой, и времени на бесконечные переговоры уже просто нет». Силовые диски, выпущенные Лайзы, развалили на части бегущей первым БГС-сохранения, срезав ему оружие и здорово повредив одну из ног. «Тогда в бой! Рассейте их!» – скомандовала Иллири, показав на надвигающегося противника. Штурмовые БГС и «Принцесс» тут же дали слаженный залп по врагу, и хотя БГСов охраны купола было около 30, противостоять двум десяткам элитных штурмовых моделей, да еще и при поддержке пяти псимагов класса А, они не могли при всем желании. Через пять минут около десятка боевых скафандров охранения были выведены из строя, а остальные просто сбежали. «Теперь нужно что-то сделать с вратами», задумчиво проговорила Лайза, выпуская силовые диски в постоянно поливающие их огнем привратные орудия. «Есть идеи?» «Есть!» Как-то глухо и зло проговорила Мила. «Постарайтесь выбить эти дурацкие скорострельные пушки, а я проделаю дыру в воротах». Не обращая внимания на сосредоточившийся в ней огонь привратных орудий, Мила целеустремленно полетела к металлическим воротам, закрывавшим вход во входные врата. «Свобода и удача! Она что, сошла с ума?» Закричала Лайза, лихорадочно выпуская в привратные орудия одну группу силовых дисков за другой. «Нет!» – прокричала в ответ Настя, облизывая правую стену врат жгучим песчаным смерчем. «Делайте, что она сказала. Главное сейчас дать ей немного времени». «Хорошо, но если она умрет, я сама с нее шкуру спущу!» Зло и холодно прорычала Иллири, выпуская очередной рой ледяных игл. Сэм, подержав Настю, облизывал песчаным смерчем левую стену, перегружая силовую защиту орудий, а Лидия один за другим выстреливала из короткого магического жезла ослепительно яркие световые заряды. Тяжелые БГС и охраны принцесс также непрерывно стреляли. Всем вместе им удалось уничтожить примерно половину из 20 орудий, но им на смену из стены выдвинулись новые, но это было уже не важно, потому что в силовом коконе Милы что-то ослепительно сверкнуло, кокон разорвался. И на свет, как из яйца, появилась трехметровая огненная птица, полыхнувшая огнем во все стороны. Снаряды скорострельных пушек разрывались, не долетая до ее тела, а заряды плазменных орудий, похоже, просто не причиняли ей никакого вреда. «Это действительно то, что я думаю?» – потрясенно проговорила Лайза. «Да», – весело ответила Настя. «Это он самый легендарный и яростный феникс». «Никогда еще не видела его вживую», – отозвалась Лайза. Было заметно, что превращение Милы произвело на неё сильнейшее впечатление. Мила не теряла времени даром. Огненная птица издала крик торжества и ярости, взмахнула крыльями. У ближайших к ней орудий не выдержала силовая защита, и они практически сразу расплавились. Мила же подлетела вплотную к металлическим вратам и как будто обняла их. Через десяток секунд таких объятий от ворот потекли ручейки расплавленного металла, а ещё через полминуты в воротах образовалась огромная дыра. Хватит, Мило, хватит, возвращайся, протилипатировала Илири. Этого достаточно, мне не нужно никого поджаривать. Пожалуйста. Огненная птица отодвинулась на пару шагов назад, а затем стремительно взмыла вверх. Там наверху она исчезла, превратившись обратно в девушку. Илири тут же создала ледяной буран и направила его на ворота. Через несколько секунд жар спал, а лужа раскалённого металла пошла разноцветными кругами. Еще через десяток секунд Элири рассеяла буран и крикнула «Вперед!». Она рванулась к оплавленным воротам со всей возможной скоростью, а за ней вплотную летели Лайза, Сэм, Настя и Лида. Несколько снарядов и плазменных шаров взорвались о защиту Элири, а затем она влетела в короткий, всего около двух метров в длину коридор, перегороженный силовым полем. «Вот дьявол!» – воскликнул Сэм с досадой. «Нам нужно перегрузить силовое поле. Давайте разом. Возможно, у нас получится». «Стойте!» – воскликнула вдруг Лайза, подходя вплотную к силовому барьеру. «Прикройте меня! Не хочу в самый ответственный момент получить какую-нибудь гадость в спину!» «Что ты собираешься делать?» – спросила ее Элири, дотрагиваясь до левой стены. От ее рук по стене распространилась изморозь, за пару секунд покрывшая всю стену. Та же участь через секунду постигла и правую стену. Сэм и Настя перекрыли с собой вход в коридор, а Лидия нервно водила во все стороны новым жезлом, Готова при любом намёке на угрозу выплеснуть заряд дезинтеграции. Мы доршид не зря долгое время изучали силовую магию, проговорила Лайза, осторожно ощупывая руками силовое поле. В каждом поле есть точка максимального напряжения. Она, конечно, постоянно перемещается, так что поймать её очень трудно, но всё же это возможно, если сосредоточиться на составляющих его энергетических потоках. Всё время, пока Лайза говорила, руки её гладили силовое поле. А она сама стояла, закрыв глаза. «Нужно ощутить внутренний ритм силовых линий. Они то наполняются энергией, то наоборот, чуть провисают. Это только кажется, что силовое поле стоит неподвижно. На самом деле оно чуть дрожит. И, если поймать эти колебания, можно ощутить точку максимального напряжения. И тогда, послав в нее свою энергию, ты нарушаешь баланс, и поле лопается, как мыльный пузырь. Тут раздался громкий хлопок». Саломинные волосы Лайзы сколыхнула ветром, и силовое поле пропало. "Сдавайтесь, выходите по одному, вам не причинят вреда", прокричала Лайза в темноту коридора за воротами. "Вы даёте нам слово дворянина?" раздался в ответ испуганный голос. "Даём. Выходите. Я, Илирисканская, даю честное слово дворянки и наследницы короны не причинять вреда никому, кто сдастся без промедления. Мы выходим." Раздались голоса в ответ, и с проемом показались две женщины в униформе австро-германской армии. Практически сразу на них набросили АПМ-сети и выдернули телекинезом в пространство перед вратами. И Лири и остальные ввалились в комнату управления. Там было пусто. Несколько долгих минут ушли на то, чтобы разобраться с тем, как открываются внутренние ворота. А затем И Лири скомандовала. «Сэм, Настя и Лидия остаются здесь держать оборону. Не впускать никого, кроме Бонни или самой королевы Фредерики». Мы с Милой и Лайзой полетим вперёд. Если нам понадобится помощь, мы позовём вас. Хорошо, сестра. Только прошу, не рискуй зря, ответил Сэм, отдав Элирисе салют рукой. Сергей отчаянно боролся. Он строил одну пси-защиту за другой, и каждый раз она практически рушилась под пси-ударами невероятной мощи. Что за тварих наносила, Сергей не знал, да и некогда ему было об этом думать. Всё, что он успевал это держать оборону, прикрывая себя и Кайши от полного разрушения психики. Кайши вырубила самым первым ударом. И если бы они не были связаны, то наверняка мозги выжгло бы начисто. Он и сам справился только каким-то чудом. Он держался, но насколько хватит его сил, он просто не знал. Рассчитывать на чью-то помощь было глупо, но он не мог так просто сдаться, и поэтому он держался, держался из последних сил. У Иллири было полное ощущение дежавю. Они втроем висели над серединой озера, наблюдая за круглыми зелеными волнами, исходящими из одного источника. Волны появлялись с каждым ударом сердца, и одновременно с ними до них докатывалось эхо мощного псионического удара. Их пси-защита держалась, но было совершенно понятно, что подходить ближе к источнику этих ударов не стоит. Лайза смотрела вниз с ужасом, Да и Мила чуть дрожала, закусив до крови губу. «Нам нужно объединиться», – сглотнув, произнесла Лайза. «Только вместе мы сможем поставить пси-защиту достаточной силы, чтобы продержаться хотя бы немного». «Ты думаешь, он еще жив?» – спросила Мила обреченно. «Если пси-моллюск все еще долбит в него пси-молотом, то наверняка». «Пси-моллюск?» – спросила Лайзу и Лири. «Некогда объяснять. Вы должны слушать меня. Я не знаю, сколько еще он продержится. Он, конечно, супер». Но и его силы вовсе не беспредельны. «Хорошо, мы будем делать все, что ты скажешь», ответила Элири и, повернувшись к Миле, спросила. «Да, сестра?» «Да, главное спасти его, я на все согласна», прокричала Мила в ответ. Лайза кивнула и пропела заклинание объединения. «Что теперь?» спросила Элири Лайзу с помощью ментальной связи. «Теперь выставляем максимально сильный ментальный щит и ныряем вниз. Нам нужно отыскать пещеру. Они больше всего любят селиться в подводных пещерах». Проговорила Лайза чуть погодя, когда они уже погрузились в зеленые воды. Прошло несколько долгих минут, пока их силовой кокон опустился достаточно глубоко. Тут в глубине пси-удары ощущались гораздо сильнее, но их ментальный щит пока держался. «У нас не будет много времени, пока нам достается только рикошет, а основного удара мы точно не выдержим, так что слушайте меня», проговорила Лайза с каким-то ледяным спокойствием. «Как только мы вплывем в пещеру...» По моей команде, ты, Лили, замораживаешь вход, через который мы туда зашли, а ты, Мила, после этого должна тут же вскипятить всю воду в пещере. А как же Сергей? обеспокоенно спросила Мила. Сергей находится в таком же силовом коконе, что и мы, так что ему ты не повредишь. Дело всё нужно быстро. Мы должны отрезать этого гада от его водорослей. Без них его сила будет гораздо меньше. Так что же это за дрянь? спросила Элиди. Потом все объяснения потом. В этот момент они проплыли внутрь пещеры, и Лайза скомандовала: "Давай, Ли, создай ледяную пробку". И почти сразу после этого: "Скипяти тут всё, Мила, быстрее". Ещё через секунду зелёная муть за пределами силового кокона превратилась в кипящий бульон и стала просто обычной серой мутью. "Ли, я не вижу его в этой каше", прокричала Лайза. "Укажи мне направление, откуда идут пси-удары. Быстрее". И Лири помедлила, сосредотачиваясь на своих ощущениях. а затем мысленно провела линию, указывающую в направлении источника пси-ударов. В тот же момент вокруг их кокона образовались пять силовых дисков и, оставляя кипящий след, устремились в том направлении. Через секунду туда же отправилась и вторая группа дисков, а затем и третья. В то же мгновение, когда первые диски достигли своей цели, в головах у девушек прозвучал какой-то нечеловеческий высокочастотный писк полной боли, а затем все стихло, пси-удары больше не терзали мозг, И наступила какая-то звенящая тишина. "Вот и всё", устало произнесла Лайза, опускаясь на дно силового кокона. "Ты уверена?" спросила её Элири. "Сергей, ты тут?" послала Мила отчаянный зов в окружающее пространство.